Глава 41. Нину обдала волной ужаса. Говоришь, Дэниел Крид сменил именно Клея Форджа? Ошарашенная Брэк только кивнула. Нина обвела глазами коллег. Что же она натворила? Бакстон вмешался, не успела она извиниться. Звонили вы, агент Геррера, но решение принял я. Вся вина на мне. Так ведь настояла я, сэр. Мы все хотели помочь расследованию, вставил Кент. Армия научила меня. Посреди боя не выясняют, как началась война. Надо сражаться. Он прав, согласился Уэйт. Пройдемся по фактам. Фордж знает. Кто-то позвонил ему на работу и попросил Дэниела Крида, то есть использовал его прежнее имя. Вероятно, он и убил Томаса Кирка. Значит, понял, что нам известно об их общем прошлом. Судя по разговору, он не в курсе, что мы его вычислили, рассудил Кент. Однако наверняка скоро догадается, что мы знаем о смене имени. У него мало времени, — заключила Нина. Как же он отреагирует? Подобный тип личности любит все держать под контролем. Форш понимает, петля затягивается, — заявил Уэйд. Он ломает шаблон, когда чувствует угрозу. Убийство Кирка — живое тому доказательство. А уж теперь оказавшись в серьезной опасности... «И потом мы выдали себя», — Кент кивнул — «Наверное, он уже сделал ноги. Я бы так и поступил». «Вызвать наряд к его офису?» — спросил Перес Бакстона. «Минут запись приедут». «Нет», — мгновенно ответил босс. «Пока у нас нет законных оснований для ареста. И ордера нет. Преждевременные аресты, в целом контакт с полицией, подвергнут риску все расследование». «Я и не за такое подозреваемых вязал», — подал голос Перс. может мистер фордж и виновен в убийствах в финиксе зато остальные преступления произошли по всей стране нужно соблюдать все предосторожности чтобы ни в какой юрисдикции не могли к нам придраться похоже пс хотел поспорить но придержал язык если передумаете скажите шансов поймать этого типа все меньше если вы вообще остались нашла его адрес в месси крикнула ббрэг с компьютерного стола это пригород финикса «Открываю водительские права Фордж. «Предлагаю сейчас же поехать в Мессу и заглянуть в гости», — высказалась Нина. «Пока будем заполнять заявление на ордер и бегать за федеральным судьей, Фордж сбежит». «Согласен с Геррерой», — отозвался Кент. «Если он дома, потолкуем с ним. Если нет или не захочет разговаривать, поспрашиваем соседей». Уэйт покачал головой. «Он уже тридцать лет ускользает от правосудия. Нужно все продумать, подготовиться». Бахтен предупреждающий, выставил руку. Нельзя просто явиться к нему на порог. «Проследим за ним», — твердо сказала Нина. «Может, попросим ООС в Фениксе приглядеть за его домом, пока ждем ордера?» Главной офис ООС отделение по освобождению заложников, находился в Куантика, а его филиалы были расспросаны по всем оперативным штабам. Несмотря на название, окружающее отделение занимались разными операциями, в том числе следили за подозреваемыми. «Отличная идея», — Кент кивнул. Форс наверняка едет домой, готовится паковать чемоданы. Даже если ООС его не достанут, то хотя бы отследят передвижение». «Я их потороплю», — пообещал Бакстон, вытаскивая мобильный. Пока босс ушел в угол комнаты договариваться с нужными людьми, Брэк вывела изображение с компьютера на плазменный экран. Появилась копия водительского удостоверения в увеличенном масштабе. Нина искала на снимке уродливые демонические черты — Но видела перед собой вполне симпатичного мужчину. Только взгляд выдавал скрытую порочность. Нина вспомнила слова Кейхела и мысленно согласилась с бывшим куратором. Во взоре Форджа таились пустота и холод, ни единого проблеска чувства. На нее смотрели глаза змеи. Длинногоды, значит, пробормотал Бакстон про себя. Простите, удивилась Нина. Таково шуточное название для тех, кто родился в високосный день. В год, который длиннее обычного. Еще говорят «високосец». Брэк упоминала дату рождения преступника, когда нашла заявку на смену имени. Новый ключик к разгадке преступления, который они не успели обсудить. «Почему он убивает в день рождения?» — спросила Геррера. И тут, в наступившей тишине, ее осенило. Кейхилл говорил, родители Форджа умерли, когда ему было шестнадцать. но не вспомнил, что это случилось в его день рождения. Каждый четвертый год високосный, а значит, его мать убила отца в високосный день, догадался Кент. «Шестнадцать делится на четыре». «Вы сказали, Форш удушил сестру, когда ему исполнилось двенадцать?» спросил Багстону Брэк. Так да, и внуло. «Двадцать девятого февраля». «Двенадцатый день рождения», — протянул Уэйт. Некий стрессовый фактор побудил его убить сестру именно тогда. Пока старший профайлер ломал голову над психологическими причинами, Нина взялась за последовательность событий. «В следующий день рождения Форджа, его мать убивает отца», — бормотала она, расхаживая по кабинету. Монотонные движения помогали сосредоточиться. «Это становится частью почерка Форджа. Еще через четыре года он нападает на семью Вега». и с тех пор действует по этой схеме», — подытожил Кент. «Повезло хоть, что он високосец», — вставила Брек, «А то убивал бы каждый год. Появилось бы куда больше жертв». Бакстон повесил трубку, мельком взглянул на экран и обратился к команде. «Люди из ООС через несколько минут отправятся к Форджу домой. В штатском. Я предупредил сотрудников следить за ним, не вступая в контакт. Нина жаждала убедительных доказательств, чтобы поскорее защелкнуть на Фордже наручники». «Нам нужно разрешение на мазок из полости рта. Сравним его ДНК с неопознанным образцом на месте убийства Вега». Подумав, она добавила, еще я хочу обыскать его дом. Вдруг там найдутся кроссовки Nike из двух последних дел. Действуем строго по правилам», — повторил Бакстон. «Ищем, пока не наберем доказательств для ордера на обыск. А с его помощью раздобудем улики для ордера на арест». Босс оглядел присутствующих. «Дамы и господа, у нас есть подозреваемый. Агент Брек, разыщите мне все о Клее Фордже от распашонок до разводов. Кент, свяжитесь с остальными агентами, возобновившими дела, и сообщите им новости. Попросите проверить, всплывало ли имя Форджа в полицейских отчетах на случай, если его все-таки допрашивали». «И поищите доказательства поездок в те города, где совершались убийства. Записи в отелях, прокат машин, перелеты, дорожные штрафы, приводы за мелкие нарушения». Он нетерпеливо махнул рукой. «В общем, что угодно». Многие сведения уже устарели, вряд ли их получится добыть. Но все же постарайтесь. «Стоит проверить данные за несколько месяцев до происшествий», — заметил Кент. «Фордж мог приезжать заранее, разведать местность». «Он планирует все до мелочей, наверняка исследовал районы, где жили жертвы, знакомился с юридическими тонкостями в каждом городе». «Согласен», — Бакстон кивнул. «Интересно, в истории местоположений у него в телефоне есть поход к Дойлам 29 февраля?» Брак нахмурилась. «Ну или за несколько недель до того, если он и вправду за ними следил». «Нина уже проходила этот путь и выяснила на опыте. Юридические формальности очень трудно обойти». Запросить историю передвижений можно, вот только потребуется отдельное заявление на доступ к данным телефона и автомобиля. ФБР имело право выследить преступника по GPS-навигатору в телефоне или машине, а также просмотреть банковские операции, будь то снятие средств или оплата кредиткой. Кроме того, агенты могли составить ориентировку на розыск, с помощью которой полицейские по всей стране присоединились бы к поиску убийцы. Фордж в одночасье потерял бы возможность общаться, покупать товары и передвигаться. Но столь строгое ограничение свободы нарушало конституционные права, а потому требовало серьезного обоснования – заявки с перечислением причин для ареста Форджа и с однозначным обвинением его в убийстве. Выполнив эту нелегкую задачу, агентам пришлось бы дать показания в суде и убедить судью подписать нужный ордер. А для плана Брэк потребовалась бы еще одна – отдельная заявка и ордер на обыск. «У нас только косвенные улики», — продолжила Нина. «Напрямую обвинить его нельзя». Команда попала в так называемую уловку «22», которой боялся каждый сотрудник органов правопорядка. Для ордера им были нужны доказательства, а для доказательств — ордер. Логический парадокс. Брэк сменила тактику. Кстати, о доступе к информации. Когда считали Томаса Кирка подозреваемым, мы решили, что он подыскивал жертв с помощью агентства «Рубрика», ведь оно фигурировало в каждом происшествии. А Фордж? Как он выбирал мишени для убийств? Прекрасный вопрос. Не отрываясь от компьютера, сотрудница киберотдела рассказывала. Судя по анкете в LinkedIn, он работает в Джекстоне с 18 лет. Она показала на экран на стене. Копия прав Форджа сменил скриншот его профиля. «Дослужился до торгового директора в местном филиале». «Торговля», — пробормотал Уэйт, «Так и думал. Бьюсь об заклад, он хорош в своем ремесле». «Джекстон. Крупная фирма. У нее наверняка есть база участков по всей Америке», — предположила Нина. «Скорее всего, Фордж начал поиск жертв прямо в офисе». «Теперь понятно, как он отключил сигнализацию Дойлов», — догадалась Брэк. «Помогло знание электроники». Возможно, он даже сообразил, как следить за жителями с помощью охранной системы. Он знал, кто во сколько приходит домой и когда ложится спать. Кент покраснел. «У меня тоже есть сигнализация. Вдруг кто-то за мной шпионит. Не нравится мне это». «И мне», — согласился Бакстон. «Но это многое проясняет в стратегии Форджа». Нина тоже установила сигнализацию, а для слежки у нее была шумная 18-летняя соседка, знающая все обо всех. Фордж начал карьеру с установки охранных систем, а потом понял, что продавать их куда выгоднее. «Значит, нам нужен судебный запрос на документы Джекстон Security. Так мы докажем, что Фордж заходил в базу данных и даже в систему наблюдения», — подытожила Брэк. «Рано», — возразил Уэйт, — «предпочитаю обыкновенный допрос без заключения под стражу. Забросим сеть и посмотрим, что в нее попадется. Потом уже обратимся к судье». Бакстон покачал головой. «Мы ходим по тонкому льду. Всего несколько минут назад я назвал Форджи подозреваемым. Теперь он не просто интересует следствие, он потенциальный обвиняемый. Отшлифуем каждую мелочь и только потом поговорим с ним». Босс вел осторожную игру. «В начале обыкновенного допроса всегда оговаривается, допрашиваемый может в любую минуту уйти. Эдакая юридическая танго». Один неверный шаг, и все пропало. Бакстон хотел избежать осечки и решил, сначала нужные документы, потом разговоры. «Что еще можете сказать о личной жизни Форджа? Босс ожидающе посмотрел на Брек. «Развелся четыре года назад», — сообщила сотрудница киберотдела. «Бывшую жену зовут Гейл Хау. Она на десять лет младше его. Хау оставила ему дом в Месси, а сама переехала в город Скоттсдейл». «Похоже, снова вышла замуж, а вот Фордж ограничился одним браком». «Любопытно. Что же скажет миссис Хау?» — задумался Уэйд. «К ней тоже нужно заглянуть». «Тогда вперёд, возьмите с собой агента Герреру», — распорядился Бактон и оглядел остальных. «Пока они допрашивают бывшую жену мистера Форджа, мы с вами обшарим каждый уголок, поищем юридические причины для ареста». Потом соберемся, расскажем друг другу новости, нанесем последние штрихи на портрет подозреваемого и отправимся к судье. Нина взяла сумку и обратилась к Уэйду. Допрашивать женщину, которая жила под одной крышей с серийным убийцей, познавательно, наверное, мне не впервой заявил профайлер. Истории всегда необычные, но вполне предсказуемые.